Как видно, и материнской гордости есть предел. Миссис Рэдбуд достигла его в тот день, когда ее отпрыск, едва ему исполнилось шесть месяцев, проломил свою дорогую колясочку и с громким ревом прибыл домой на тележке молочника. Весил он в то время 59,5 фунтов. Примечание. Английский фунт — 453,6 грамма. Ростом был 48 дюймов и мог поднять 60 фунтов. Наверх в детскую его тащили вдвоем, кухарка и горничная. После этого случая стало ясно, что ни сегодня-завтра разоблачение не миновать. Однажды вернувшись из лаборатории, Редвуд застал свою несчастную жену за чтением увлекательнейшего журнала «Могущественный атом». Она тотчас отшвырнула журнал, кинулась к мужу, Разразилась слезами. — Скажи, что ты сделал с ребенком? — рыдала она у него на груди. — Что ты с ним сделал? Редвуд обнял ее, повел к дивану. — Надо было как-то оправдываться. — Не волнуйся, дорогая, — проговорил он. — Не волнуйся, ты немножко переутомилась. Просто коляска была дрянная. Я уже заказал для него крепкое кресло на колесах, и завтра миссис Редвуд... Подняла на мужа заплаканные глаза. Кресло на колесах? Для такого крошки? всхлипнула она. Ну, а почему бы и нет? Как будто он калека. Не калека, а юный великан, и ты напрасно этого стыдишься. Ты что-то сделал с ним, Денди, сказала она, я по твоему лицу вижу. Ну, во всяком случае, это не помешало ему расти. — безжалостно ответил Редвуд. «Так я и знала», — воскликнула миссис Редвуд и скомкала в руке платок. Взгляд ее стал жестким и подозрительным. «Что ты сделал с нашим ребенком? А что тебя беспокоит? Такой огромный, он просто чудовище, чепуха. Складный, крепкий ребенок. Что тебя тревожит? Посмотри, какой он громадный. Ну и что же?» Ты посмотри, сколько кругом жалких недоростков. Прекрасный ребенок, другого такого поискать. Слишком прекрасный, — возразила миссис Рэдвуд. «Так будет недолго», — успокоил муж. «Это только начало такое бурное». Но он отлично знал, что так будет еще долго. Ребенок будет расти и расти. Так оно и вышло. Когда мальчику исполнился год, Ему не недоставало только дюйма до пяти футов роста, а весил он сто фунтов. Теперь он был точь-в-точь точь херувим на соборе святого Петра в Риме, а после того, как он несколько раз играючи ухватил за волосы и за нос любопытных приходивших на него взглянуть, о его силе заговорил весь западный Кенсингтон. Поднять его на руки было невозможно, в детскую и обратно его возили на инвалидном кресле, Для прогулок была нанята особая нянька. Эта мускулистая, специально обученная девица вывозила его на прогулку в сделанной на заказ моторной коляске мощностью восемь лошадиных сил, вроде тех, что предназначены для подъема в горы. Хорошо, что Редвуд, в дополнение к своим ученым занятиям, был еще и правительственным техническим экспертом и сохранил кое-какие связи. Конечно, размеры юного Редвуда в первую минуту поражали, — говорили мне люди, чуть не каждый день смотревшие, как он неторопливо катил в своей коляске по гайд парку Но только опомнишься от удивления и видишь, что вообще-то он на редкость смышленый и красивый ребенок. Он почти никогда не плакал, и незачем было затыкать ему рот соской. Обычно он сжимал в руках большущую погремушку — И время от времени весело и дружелюбно кричал «да-да» и «баба» кучерам, проезжавших мимо парка амнибусов и стоявшим на посту полицейским. «Глядите, вон ребенок-великан, его выкормили чудо-пищей», — говорили кучерам амнибусов, пассажирам. «Видно, парнишка здоровый», — откликался кто-нибудь, сидевший поближе. «Его кормят из бутылки», — объяснял кучер. Говорят, в нее влезает целый галлон. На заказ делали. «Как не верти, а парнишка, видно, здоровущий», — заключал пассажир. Когда миссис Редвуд убедилась, что ребенок не перестает расти все так же стремительно, а по-настоящему она это поняла, увидев новую коляску для прогулок, ее охватило неистовое отчаяние. Она кричала, что отныне ноги ее не будет в детской, лучше бы ей умереть, Раз у нее такой ребенок, и лучше бы ребенку умереть, и пускай все на свете умрут, и зачем, зачем она вышла замуж за Редвуда, и вообще, зачем только женщины выходят замуж? Потом она немного притихла и удалилась к себе, просидела три дня в заперти, питаясь одним куриным бульоном. Редвуд пытался ее урезонить, но она только рыдала, швыряла на пол подушки и рвала на себе волосы. ведь с малышом ничего плохого не случилось», — уговаривал Редвуд. «Для него же лучше, что он большой. Неужели ты хочешь, чтобы он был меньше других? Я хочу, чтобы он был такой, как все дети, ни больше, ни меньше. Я хотела, чтобы он был обыкновенным, милым и хорошим ребенком, как наша Джорджина Филлис. Я хотела вырастить хорошего сына, а он вон какой». Голос несчастной женщины дрогнул. «Уже взрослые ботинки носит. гулять его возят в этой ужасной машине, она воняет бензином, я никогда не смогу его любить!» — рыдала она, никогда. «Это уж чересчур, ну какая же я мать ему!» Наконец ее все-таки уговорили пойти в детскую, где Эдвард Монсон Редвуд, Пантагрюэлем его прозвали позднее, с увлечением раскачивался в специально укрепленном кресле качалки. и весело гукал и улыбался до ушей. Сердце миссис Редвуд не выдержала, она бросилась к сыну, прижала его к себе и заплакала. «Они что-то сделали с тобой, сыночек!» — всхлипывала она. «И ты будешь все расти и расти! Но что бы ни говорил твой отец, я все равно постараюсь воспитать тебя, как полагается!» И Редвуд вместе с домочадцами, он не без труда привел ее в детскую, вздохнул с облегчением — и отправился по своим делам. Да, вот он, женский характер. Нелегкая эта задача быть мужчиной. К концу того же года на улицах западной части Лондона появились и еще моторные коляски для детей. Мне говорили, что их было одиннадцать, но достоверные сведения есть только о шести. По-видимому, гераклеофорбия на различные организмы действовала по-разному.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 Прошло немного времени, и юный Редвуд, первенец нового племени, раньше всех вкусивший пищи богов, уже ползал по детской, разбивал в щепки мебель, кусался, как лошадь, щипался, как клещи, и к громовым басом призывал няню, маму и виновника всех бед папу, а тот взирал на дело рук своих в некотором испуге и изумлении. У ребенка явно были хорошие загадки. Падда будет хороший, приговаривал он, когда вокруг него билось и ломалось все, что только можно было разбить и сломать. Он называл себя Падда, сокращенное от Пантегрюэля. Это прозвище дал ему отец. А тем временем коссор, презрев исконные права соседних домовладельцев, вовсе не желавших, чтобы от них загородили свет. Это вскоре привело к неприятным осложнениям, захватил пустыть. прилегавший к дому Редвуда, и, вопреки всем местным правилам, принялся строить там для всех четырех мальчиков, сына Редвуда и своих троих, удобное светлое помещение площадью в 600 квадратных футов и высотой в 40. Это была одновременно комната для игр, классная и детская. Редвуд строил эту огромную детскую вместе с Костером и положительно влюбился в нее.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 «Давайте им эти игрушки», — сказал Костер. «Только не все сразу, а по одной». Все это Редвуд запер в огромный шкаф, стоявший в углу. На одной стене детской, на высоте удобной для ребенка футов семи ростом, висела классная доска. На ней мальчики могли писать и рисовать белыми и цветными мелками. По соседству помещалось нечто вроде огромного блокнота,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 Тончайшие японские гравюры заставят его полюбить тончайшую прелесть птицы, ветки, опадающих лепестков, а живописцы Запада научат ценить красоту мужчин и женщин, прелесть натюрморта, ширь пейзажа. Нужны книги о зодчестве, пусть учатся строить дома и дворцы, обставлять комнаты и воздвигать города. Пожалуй, надо устроить и небольшой театр, ну и, конечно, музыка. Редвуд обдумал и это.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 Огромный в 400 квадратных футов турецкий ковер, по которому вскоре предстояло ползать юному Редвуду, доходил до огороженного решеткой электрического радиатора, обогревавшего детскую. Наверху на лесах человек, присланный косором, прикреплял громадную раму для будущих сменных картин. У стены прислонен был альбом для гербария величиной с обыкновенную дверь, откуда торчали гигантский стебель, край огромного листа, цветок куррослепа. Все это было привезено из Аршота и впоследствии произвело сенсацию среди ботаников. И вдруг Редвуду показалось, что он грезит. «Да полно! Неужели все это наяву?» Прошел он себя, глядя на далекий потолок. Но тот, словно в ответ... Издалека донесся громкий крик, напоминавший рев развеселившегося быка. — Наяву, — сказал себе Рэдбуд, — никаких сомнений. Теперь слышались сокрушительные удары пухлой руки по столу и крики губу. Пожалуй, я сам буду его учить, это лучше всего, — продолжал Рэдбуд. Мысли его потекли в новом направлении. Удары по столу сделались настойчивее. мгновение Редвуду казалось, что это перестук колес, словно какой-то огромный паровоз двигается на него и влечет за собой цепь неотвратимых событий. Но тут рождался другой стук, быстрый, легкий. «Войдите!» — крикнул Редвуд, сообразив, в чем дело, и огромная, как в соборе, дверь медленно приотворилась. Заскрипели несмазанные петли, и на пороге, Сияя ослепительной лысиной, благодушной улыбкой и очками, появился Бенсингтон. «Вот», — позволил себе прийти посмотреть, как и что, — шепнул он, словно бы извиняясь, сыробея. «Входите, входите», — повторил Редвуд. Бенсингтон вошел и закрыл дверь. Заложив руки за спину, сделал несколько шагов, остановился и, по птичьи, вскинув голову и щурез, оглядел огромную комнату.